Все изумленно замерли. "Это компьютер", разъяснил Библ Броккс. "Оказывается, у него есть аварийная запасная личность. Я подумал, что она тут лучше подходит. Сейчас вы впервые вступите на таинственную планету", продолжал новый голос Эдди. "Укутайтесь потеплее и не смейте трогать руками всякую гадость". Библ Броккс нетерпеливо постучал по люку. "Похоже, я ошибся", посетовал он. "Лучше бы мы взяли логарифмическую линейку". Так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 По-моему, наши отношения оставляют желать лучшего. И Люк отворился.